Графы. «Вы вообще понимаете, что все это означает?» Разъяренное лицо головы Великого Дома Наала уже не скрывало его отношение к происходящему, а также общего его состояния души. «Если Федерация Невей научится изготавливать регенерон или хотя бы его аналог, это именно наше государство потеряет огромный доход». Более того, сейчас мы в обмен на это вещество получаем все необходимые ресурсы и средства, чтобы иметь возможность продолжать удерживать своеобразный паритет в технологиях, благодаря которому мы все это время могли контролировать происходящее в Содружестве. Если же этого паритета не будет, и все государства смогут получать замену регенерону у Федерации за более низкую цену, то это наше государство потеряет не только доходы, но и престиж». Глава дома Наала забыл упомянуть о том, что кроме престижа в данном вопросе мы потеряем еще и доверие наших друзей, с полотов. Вмешался в его крик глава дома Рам, продолжая своим ненавидящим взглядом сверлить стоявшего перед советом великих домов на одном колене посла империи Аграф в Содружестве, который не справился со своей миссией. «Подобного мы допустить просто не можем, а значит, нам придется наказать того, кто во всем виноват. Как вы думаете, посол, кто же будет во всем этом виноват?» «Я сделал все, что мог!» Моложава, выглядевший ографу прямо упрямо поднял голову и снова посмотрел на присутствующих в зале совета. Самых величайших представителей расы наследников древних, которые сейчас чувствовали, как под ними зашатался трон их власти. Я даже пытался узнать то, где находится эта система, откуда они получают биологические ресурсы для производства аналога регенерона, но результатов у меня нет. Федерация старательно скрывает эту информацию. Я слышал о том, что империя Арвар, с которой благодаря вашему вмешательству у нас возникли большие проблемы, имеет информацию про места расположения этой планетной системы. Но проблема заключается в том, что они теперь не желают с нами контактировать по приказу первосвященника и своего императора. А какой еще проблеме он там бубнит? Немного нагло усмехнулся представитель великого дома Оим, боевой флот которого и уничтожил экспедиционный флот империи Арвар. Эти наглые дикари пытались найти системы, контролируемые с полотами, чтобы самостоятельно договориться с ними о поставках Регенерона. Подобного мы прощать не должны. Если кто-то считает по-другому, ну что ж, я с большим удовольствием объяснил бы ему его ошибку. Уважаемый глава дома Оим. «Сейчас речь идет совершенно не об этом», — отмахнулся от его попытки надавить на посла глава дома Наала, который сейчас выполнял роль председателя совета. «В первую очередь мы должны разобраться с тем, кто не выполнил задание империи. Посол не оправдал нашего доверия, и в результате мы можем потерять фактически все». Благодаря возможности поставлять это вещество в Содружество мы можем контролировать правящие круги этих государств, которые от нас зависят. Вы не хуже меня знаете, как эти короткоживущие тянутся к жизни. И только благодаря Регенерону у нас есть возможность их контролировать. Как только мы потеряем эту возможность, позиции нашего государства в Содружестве опустятся до уровня обычного члена. И тогда нам придется прислушиваться к ним. Да, наши технологии превосходят их технологии в качестве, но они превосходят нас в количестве. Не мне вам рассказывать, что даже при столкновении с флотом Империи Арвар ваш флот понес довольно серьезные потери. Повезло только в том, что из того флота никто не выжил. А кто выжил, тот был просто ликвидирован. Мы не допустили распространения информации о том, что наши корабли могут быть уничтожены этими жестянками, на которых летают работорговцы. Но это факт. Несколько ваших тяжелых кораблей были уничтожены. И если об этом узнают в Содружестве, то тогда нам придется столкнуться с массированной атакой кораблей, которые будут рваться к нашим кораблям в ближний бой. А в нем у нас перевеса не будет. Даже сейчас мы вынуждены немного прислушиваться к той же Федерации. Не мне вам рассказывать, насколько опасны их корабли, вооруженные высокоточными дальнобойными разгонными орудиями. Эти орудия имеют возможность поражать наши корабли на огромных дистанциях. Да, у нас есть шестое поколение вооружения. Оно бьет немного дальше и позволяет нам сражаться с врагами на дистанции, которая обычно превышает дальность действия их вооружения. Но только не в этом случае. Даже устаревшие орудия империи Арвар сумели нанести тяжелейшее повреждение нашим кораблям. Более того, часть наших кораблей была безвозвратно уничтожена. Не мне вам рассказывать, насколько все это опасно. Если они узнают о том, что мы тоже можем нести потери, то тогда и федерация, и империя, не считая других государств, могут объединиться против нас. До этого времени мы диктовали свою волю, и они все были вынуждены к нам прислушиваться, так как мы запугивали те же самые государства тем, что просто можем прекратить поставки на их территорию Регенерона. Но сейчас ситуация выходит из-под контроля. Федерация обнаружила возможность производства аналога этого вещества. Да, мы уже знаем о том, что их вещество немного слабее, чем регенерон, который мы поставляем с территории из полотов, но по нашим расчетам их аналог гораздо дешевле, чем регенерон. Как вы думаете, что выберут государства, если мы будем продолжать давить и требовать от них такие дорогостоящие ресурсы и артефакты древних в обмен на поставки нашего регенерона? Что-то мне подсказывает, что ничего полезного для нас при таком стечении обстоятельств не будет. Надо предпринять все возможные меры, чтобы все-таки заполучить в свое распоряжение этот канал аналога Регенерона. Что вы, посол, сделали для этого? Услышав последние слова председателя этого заседания, все остальные главы Великих Домов замерли в ожидании ответа от провинившегося Аграфа. Устало подняв голову, пиранти Тисауп, чрезвычайный и полномочный посол империи, на территории Содружества, обвел своим усталым взглядом всех присутствующих. Он превосходно понимал, что его объяснения и попытки как-либо обелить самого себя сейчас не будут стоить и ломаного гроша. Присутствующие здесь все главы Великих Домов собрались не для того, чтобы выслушивать его или же давать ему какие-либо рекомендации. В первую очередь их интересовало только то, какой доход их Великие Дома получат при захвате нового источника доходов. Естественно, что ни о каком захвате сейчас не шло и речи. Не надо было быть идиотом, чтобы догадаться о том, что Федерация не позволит отнять у нее подобную возможность, Пошатнуть трон под наследниками древних. Посол уже сделал и так все, что мог. Он пытался подкупать даже сенаторов Федерации, чтобы с их помощью выяснить месторасположение той самой планетной системы. Он пытался подкупить военных, чтобы те задержали отправку своего военного флота в тот сектор и таким образом дать возможность флоту Империи Аграф занять позиции и саму систему для контроля и власти. Но никакого положительного результата не было. Эти, короткоживущие по какой-то причине, видимо, почувствовав возможность свергнуть с их трона наследников древних, старательно принялись игнорировать все эти попытки посланца империи Аграв. Хуже всего было то, что даже те разумные, которые когда-то считались полностью подконтрольными его влиянию, внезапно перестали прислушиваться к мнению своего хозяина. Исходя из всего этого, можно было понять, что эти разумные церемониться не будут. Если у них появилась возможность избавиться от влияния империи аграф, они приложат все возможные усилия. И это положение дел их устраивало. Но только их. Самих аграфов это не устраивало. И это совещание на котором главы великих домов недоусмысленно дали понять своему представителю, что он будет жестоко наказан, четко дало понять ему то, что его жизнь находится также под угрозой. Хотя раньше корабли империи могли в одиночестве бродить, фактически по всей территории Содружества. Никто не смел ссориться с аграфами, но выбора не было. И решительно открыв свой рот, посол принялся рассказывать свои будущие планы. Он рассказывал даже то, что только что придумал. Речь шла о том, что действительность никого не интересовала. Они надеялись услышать то, что хотели, а значит, посол должен им это говорить. Как он потом будет решать этот вопрос в Содружестве, никого не интересовало. В этот день совещание Совета Глав Великих Домов Империограф немного затянулось. Как и следовало ожидать, все главы великих домов считали себя самыми умными. А значит, их советы должны были быть самыми важными для посланника империи в Содружестве. Естественно, что ему приходилось все это выслушивать и благодарить за столь важные и необходимые для него рекомендации. Хотя для самого посла все это звучало глупо и до невозможности наивно, ведь он не хуже их всех понимал, что все это не имеет никакого значения. Федерация Неве не отдаст без боевого столкновения то, что захватила. Конечно, была возможность стравить между собой Федерацию и Империю Арвар. Тогда, когда они истратят друг на друга свои силы, можно будет попытаться все же перехватить то, что Федерация уже считает своей собственностью. Все-таки сенаторы этого государства достаточно жадные существа. Но что им теперь предложить взамен? Если раньше империограф могла предложить им бессмертие, то теперь у них имеется свой аналог подобного, а значит нужно предлагать что-то другое. Но вот что? Естественно, что главы великих домов считают, что все жители Содружества им обязаны и должны выполнять любые их желания. Объяснять аграфам, которые привыкли решать одним росчерком своего пера глобальные проблемы, То, что в данном случае просто никто не будет слушать, посол считал бессмысленным. Они ждут результата, а значит, ему самому придется что-то решать. Если бы он общался наедине с каждым из глав великих домов, возможно, ему и удалось бы в чем-то их переубедить, но так как они собирались все вместе, разговор просто не получился. Главы домов не могли пойти на попятную друг перед другом. Ведь в данном случае речь шла об их престиже, о том самом престиже, который они были обязаны демонстрировать, старательно рисуясь друг перед другом своей властью и силой. Взять хотя бы того же самого главу Великого Дома Оим. Но кто этому идиоту мешал не посылать свой боевой флот воевать с экспедиционным флотом империи Арвар? Тем более, что этот флот шел совершенно не в том направлении, где находились территории сполотов. Особого вреда для Империи Аграф этот флот не нанес бы. Но глава Великого Дома решил наказать Империю Арвар даже за саму попытку найти эту дорогу. Естественно, что ничего хорошего из этого не вышло. Ситуация вышла из-под контроля. Как и следовало ожидать, теперь у Империи Арвар есть свои претензии против Аграфов. И если раньше их можно было хотя бы как-то контролировать или использовать, то сейчас с этим возникли невероятно огромные проблемы. Работорговцы не желали контактировать с теми, кто дал им подобный щелчок по носу. Тем более, что выяснилось то, что отправка этого экспедиционного флота не была идеей какого-то отдельного командира. Это была идея самого императора. Теперь его рейтинг в империи Арвар пошатнулся. Так что ни о каком сотрудничестве в ближайшее время и говорить не приходится. Так что теперь против Федерации у Империи Аграф стало на один козырь меньше. А зная заранее отношение Федерации к важным ресурсным базам, можно легко и просто предположить, что в ближайшее время в той системе будет установлена военная база, а также и скорее всего боевая станция. И хотя она будет скорее всего третьего или четвертого поколения, не надо быть идиотом, чтобы предположить то, какую мощь будет держать в своих руках командир этой базы. Боевая станция Федерации Невей при помощи своих сверхбольших разгонных орудий могла контролировать всю систему. Чужие корабли, входящие в систему, сразу же попадали под удар ее снарядов. А надо ли вам говорить, что снаряды из таких орудий с одного попадания могли уничтожить даже линкор Империограф? Что уж тут можно было сказать про более легкие корабли. Единственной возможностью сейчас для Империограф решить этот вопрос миром была та самая возможность доказать, что эта планета, откуда доставлялись биологические ресурсы для аналога Регенерона, на самом деле является собственностью Империографа. И тогда никто в Содружестве не смог бы как-либо противостоять империи в требовании вернуть их собственность. Конечно, было бы неплохо выбросить легкий десант на эту планету и сделать видимость того, что на планете уже давно существовала колония графов. В таких случаях закон Содружества был суров. Федерации Невей не оставалось бы ничего другого, как с извинениями вернуть имущество империи. Да, несмотря на то, что планета находится на другой стороне от Империи, предъявить какие-либо претензии к графам никто бы не смог. А если учитывать еще и то, что Империя наверняка могла бы передвинуть туда свой флот, тогда можно было бы попытаться взять под контроль и сам этот источник дохода. Посол задумчиво усмехнулся, понимая, что его сейчас никто не видит. Мало кто думал, что в данном вопросе его очень интересует подобное стечение обстоятельств. Ведь взяв под контроль поток аналога Регенерона, он мог бы претендовать на организацию своего собственного великого дома. Более того, всем остальным главам великих домов пришлось бы с ним считаться. Ведь благодаря поставкам этого вещества в Содружество, он мог бы потеснить тех, кто продолжает контактировать со сполотами. Естественно, что цену слишком сильно уменьшать он бы не стал. Но, по крайней мере, дал бы возможность своим врагам понять то, что он тоже не так уж-то и прост. Тем более, что благодаря подобному контролю можно было бы не только самому обогатиться, но и упрочнить позиции Империи в Содружестве, вынуждая всех разумных признавать свои ошибки. Лишив Содружества поставок аналога Регенерона, он заставил бы даже Федерацию Невей встать перед ним на колени. Контролируя отдельную систему, можно было бы действительно организовать там колонию, сделав ее своей домашней системой. Тогда его великий дом мог бы существовать отдельно от империограф. Это вообще-то была целая мечта любого разумного – вырваться из-под гнета глав великих домов. Ведь тогда бы ему не пришлось перед кем-либо прогибаться. Конечно, понятно и то, что империограф могла бы попытаться надавить на него при помощи своего военного флота, но в данном случае ситуация была бы против них в том, что для начала им нужно было бы пройти территорию Федерации. А он мог бы заключить договор с Федерацией, которая бы обеспечивала безопасность системы. В обмен он предложил бы достаточно дешевый аналог Регенерона, хотя бы процентов на 50 дешевле, чем поставки Регенерона из Империи Аграф. Естественно, что Федерация Невей подобные условия приняла бы с радостью, хотя это и не так выгодно, как если бы они сами добывали это вещество на планете, но все равно гораздо дешевле, чем покупать регенерон у аграфов. Только вот для начала необходимо обеспечить наличие на этой планете следов колонии аграфов. Но как же это сделать? Тяжело вздохнув, опытный дипломат и посол империограф был вынужден признать, что такой вопрос легко не решить. Ведь для этого нужно не только сделать так, чтобы на этой планете был обнаружен трупографа, но и какие-нибудь строения, которые могут принадлежать империи. Конечно, рано или поздно можно выяснить то, что это была подделка, но федерация никогда не признает, что ее легко и просто обманули тем более, если они сами будут покровительствовать этой территории. Оставались только вопросы, где находится эта планета и как организовать ситуацию так, чтобы на ней было обнаружено древнее поселение Аграфов. И эти два вопроса сейчас занимали голову посла даже больше, чем все эти эфемерные указания глав великих домов, которые они старательно пытались ему давать. Хотя сами на самом деле абсолютно ничего не понимали в политике.